В общей сложности расчленено 8000 животных, а причинённые убытки оцениваются приблизительно в миллион долларов. Интересно, для чего из калеченных животных возвращали на место? Если бы они просто бесследно исчезали, то не было бы и разговоров о страшных операциях и вампирах, разлежающихся на вертолётах. Всё выглядело бы как простая кража скота. С другой стороны, тысячи тел завеченных животных тогда должны были бы накапливаться где-то рядом с тем местом, где проводятся странные эксперименты с их органами. Очевидно, тем, кто проводит такие эксперименты, не нужна такая гора трупов, которая будет слишком явной уликой. Очевидно, место, где проводятся эти эксперименты, находится где-то рядом с людьми, у всех на виду, не в Антарктике и не на Луне. И оно находится относительно недалеко от самих мест поселения. Тогда выгоднее возвращать животных на место, тогда нет факта кража, а есть только что-то загадочное и странное, в которое мало кто всерьез поверит. Где это место, находящееся у всех на виду? Что за эксперименты, для которых нужна кровь, внутренние органы, мозг, левые уши, левые глаза, языки тысяч животных? Каковы должны быть масштабы этих лабораторий, в которых такие масштабные эксперименты проводятся одновременно? Это должны быть целые генетические и биологические заводы, спрятанные под прикрытием чего-то обычного и в то же время большого. В уже упоминаемом нами случае, произошедшем в Симмарроне, мать и сын видели не только маленьких головастых существ, разделывавших корову. Для Ричарда Дори, бывшего агента контрразведки в Управлении специальных исследований ВВС США, расследовавшего этот случай, еще более странными были другие детали, рассказанные пострадавшими. Их описание того места, куда их доставили похитители, очень напоминало подземные лаборатории по производству секретного оружия. Ричард Дори расследовал эти случаи вместе с следовательницей Криста Тилтон, которая однажды сама побывала в таком странном месте. В письме Николас Ретвернно от 23 января 1992 года она пишет об этом так: "Приходится доказывать странные вещи и рассуждения о том, что стоит за такими экспериментами весьма туманны". У меня есть основания полагать, что я против своей воли была доставлена на какую-то базу, расположенную под землёй. Я до сих пор уверена в том, что меня захватили где-то в Catalina Mountains. Мне стало страшно, так как я поняла, что военные проводят некую сверхсекретную операцию. Их эксперименты продолжаются десятилетиями. По этой причине никто достоверно не знает о происходящем. Операция в высшей степени секретна, и я боюсь, что мы никогда не узнаем всю правду, которая стоит за этими подземными базами. Разумеется, никто никогда не узнает всю правду об этом. Какое военное ведомство, какое правительство когда-либо признается в том, что в лабораторных условиях и под новыми научными названиями продолжает старое дело черных магов. Да еще в сотрудничестве с какими-то жуткими радиоактивными существами. Все, что мы сейчас имеем, это крошки со стола в виде рассекреченных документов ФБР самой второстепенной важности. Бывает, правда, рассекречиваются документы и посерьезнее. Только в них до 90% всего текста обычно замазано черной тошью. Любой закон о свободе информации можно обойти таким простым способом. Ах, какая жалость, кто-то нечаянно пролил чернила на все наши документы. Некоторые подробности похищения животных указывают именно на сотрудничество с кого-то из людей с маленькими головастыми садистами. Ведь кто-то же обходит пасущихся животных и ставит на их бока метки, видимые только в инфракрасных лучах, по ним потом ориентируются ночные охотники. Кто-то выделяет им на подмогу вертолёты. И если учесть, что техника маленьких головастых садистов неизмеримо совершеннее земной, то похоже, американские военные работают в преслугах у этих существ.